Глава 14. Молот. Карбон вернулся на удивление быстро, пояснив, что поселение горных троллей находится недалеко от ворот, как и сами шахты. Девочку проводил до самых дверей её дома. Радостно распрощавшись с закончившими работу мастерами-умельцами, я счастливая помылась и улеглась спать. Утро началось Нет, не от пения петухов, а с громкого стука в ворота дома. А затем содрогнулись двери. Открывай, хозяйка, послышался грозный голос. Я соскочила с постели, сначала кинулась к двери, потом опомнилась, что я в одной ночнушке, бросилась к кровати за халатом. Пока одевалась, сообразила, что можно посмотреть в окошко, кто в такую рань ломится к нам. Что вам нужно? Кто такие? послышался приглушённый голос нашего повара. Нам нужна хозяйка. требовательно продолжил пришедший, игнорируя вопрос. А я, отодвинув шторку, посмотрела на дорожку, ведущую к дому от ворот. Она была полностью занята нарядной одетыми каменными троллями. "Госпожа, там у дверей та девочка, что была в вчера в опасности, в руках держит полевые цветы. Мне выйти и узнать, что произошло?" Из воздуха возник Карбон. "Раз с цветами, то я сама спущусь." Я посмотрела на себя в зеркало и вышла из комнаты. Лалита, зачем вы спустились? спросил Себастьян, увидев меня. Откройте дверь, нужно узнать, чего хотят гости. Я посмотрела на притихшего Вогора. Двери тут же распахнулись. Судя по высокому троллю, представшему передо мной, пришёл весь клан в сопровождении главы. Добрый день, господа. Чем могу быть полезна? Я хозяйка этой таверны Лалита. Слушаю вас. Улыбнувшись вчерашней малышке, посторонилась, приглашая троллей войти. "Это вам, госпожа", малка не смело протянула мне цветы. "Спасибо, детка. Проходите", взяв букет, предложила гостям расположиться за столами. "Мы ещё не открылись, но очень скоро начнём принимать желающих покушать". Тролли просеменили за головой, тихо расселись по лавкам и стали ждать, что скажет Эхальфа. Доброе утро. Нам скоро на работу, поэтому мы так рано пришли поблагодарить вас за спасение моей дочери Малки. На стол лёг мешочек с монетами. Они громко звякнули. Если вам что-то понадобится на каминаломнях, то милости просим. Он встал, поклонился и хотел уже уходить. Подождите. Я не знаю вашего имени, в голове тут же созрел план. Молод меня зовут уже ответил глава тролей Мой домовой вывел вашу девочку за ворота не ради награды, но у меня есть для вас очень заманчивое предложение. Молодц сначала нахмурился, поняв, что я пытаюсь отказаться от золота, но потом сел на место и произнёс: Я готов выслушать вас, спасительница моей дочери. Я знаю, что каменные троли очень любят лесной перец и острые блюда. Так вот, Я умею делать неимоверно острый, вкусный, ароматный соус и готова бесплатно приготовить на пробу одну баночку. Если вам понравится мясо, замаринованное в этом соусе, то я готова продавать банки готового соуса с большой скидкой из уважения к вам. Госпожа Алита, по глазам было видно, что моё предложение заинтересовало не только Молота, но и его клан. Мы согласны на ваши условия. Но деньги не возьму обратно. Хорошо, буду считать их платой за соус. Только у меня одна просьба к вам. Так как мы ещё не оформили постоянный пропуск через ближайшие ворота, я обернулась и посмотрела на Гора, то возможно, в свободное время у вас получится набрать в лесу острого перца несколько корзин. А это можно, это не трудно, ответил глава клана, и его родственники тут же закивали, соглашаясь с молотом. Тогда рада, что мы смогли встретиться и договориться. Вы не пожалеете. Там, где мы жили, этот соус пользовался огромным спросом у каменных троллей, заверила я гостей. Мы скоро открываемся и будем рады вас видеть у нас на завтрак, обед и ужин. Я знаю много других блюд, не таких острых, но думаю, и от них вы останетесь в восторге. Только заранее предупредите, когда придёте и сколько порций нужно будет приготовить. К вашему приходу всё будет дымиться и шкварчать. Хорошо, госпожа Лалита. Завтра мой брат Чарка придёт с заказом. Давно мы вкусного острого блюда не ели. Улыбка появилась на лице троля. А теперь уходим, на работу пора. Тролли дружно поднялись и ровными рядами вышли на улицу, а там и за ограду. Ох, Лалита! Ты почему вчера не рассказала, что с тобой произошло такое приключение? Гор смотрел на меня не моргая. Спать хотела. Я попозже расскажу всё в подробностях, подмигнув брату, обратилась к Себастьяну. Мы завтра сможем открыться? Думаю, что да, ответил тот. Нужно согласовать то, что будем готовить. Да, и сегодня обязательно сходим на рынок. Есть у меня одна мысль. Нужно поискать продукты или примерную замену им. А пока я пойду приведу себя в порядок. Вспомнив о растрепанных волосах, провела по ним рукой. Сегодня вывеску привезут, сестричка, в догонку крикнул Гор. Это просто замечательно. Простеди, чтобы ровно повесили, попросила я, удаляясь. Лолита, через полчаса спускайся к завтраку, добавил Себастьян. Непременно, пробормотала я, закрывая дверь и падая в кровать.